Лялька. Нет, письма приходили. Редко, но приходили. И даже была пара звонков, пустых и коротких. Игорь все время повторял, что это очень дорого. Лялька теряла все слова и тоненько подвывала в трубку. Чувствовала, что он злится. «Мне здесь хуже, чем тебе», — объяснял Игорь, — «труднее». Лялька понимала. Конечно, понимала. Но ей казалось, что утешать должен Игорь или, по крайней мере, давать какую-то надежду. Словом, и она, и он ждали друг от друга совсем другого, слов и утешений. После звонков Игоря ляльке становилось еще хуже. Да и письма сделались постепенно суше и раздраженнее. В отъезде ей было в очередной раз отказано, как всегда, без объяснения причин. Хотя все понимали, что дело в отце, точнее, в его бывшей работе и дурацкой форме номер два. «Господи, тоже мне носитель секретов государственной важности, и смех, и грех». Но факт оставался фактом, и отец и лялька сидели в глубоком отказе. Лялька ездила к свекрови, так она называла маман своего возлюбленного. Та ходила по дому в черном пеньюаре, рассеянно роняла пепел на ковер и капризным голосом давала указания домработнице. Они с лялькой долго пили кофе, и мадам ударялась в воспоминания о былой красоте, прежних многочисленных ухажерах и о счастливом и сытном детстве своего обожаемого сынули, у которого было все и даже больше, чем все. Лялька послушно кивала и чувствовала, что ее клонит ко сну. Однажды она поехала в товарищеский, просто совсем было тошно, а там, как всегда, тепло, сытно и весело. Пили итальянский вермут и закусывали ананасом, принесенным кем-то из гостей. Лялька впервые после долгого времени начала смеяться, острить и кокетничать. Гульнара в огромном тазу жарила беляши. После ананаса и вермута начали пить холодную водку и закусывать беляшами, истекавшими горячим соком. Напротив нее сидел очень высокий и худой молодой парень в крупных очках. Лялька посмотрела на него, и он смущенно улыбнулся. По понятным приметам, серому твидовому пиджаку, брюком в крупный вельветовый рубчик, замшевым, совсем уж не здешним ботинком, она поняла, что это иностранец. Оказалось, француз, зовут Этьен, работник торг-предства, холост из богатой и многодетной семьи. В тот вечер они с лялькой ушли из товарищеского вместе, и в первую ночь она осталась у него. На следующий день Этьен предложил ей перевезти к нему свои вещи. Лялька сомневалась недолго, даже сама удивилась, и вещи перевезла, правда, через неделю. А через три месяца Этьен предложил ей руку и сердце, а еще дом в Париже и виллу в Кесарии на берегу Средиземного моря. Да, и еще, ну совсем небольшую, всего две спальни, квартирку в Беорице. Лялька была не из тех, кто выпендривался, и потом Катьену она испытывала вполне внятные чувства. Да, не было надрыва и бешеной страсти, но были симпатии, уважение, благодарность и сексуальная совместимость вполне. И еще в первый раз, в первый раз в жизни у ляльки исчез страх перед будущим, и появились вполне и четко осязаемое душевное спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Разве этого мало? Они стали собирать бесконечные справки и бумаги для разрешения на брак. Издевались над ними, будь здоров. В Грибоедовском ЗАГСе тетки с халами на голове, малиновым маникюром и перламутровой помадой, в кремпленовых костюмах и золотых кольцах с красными камнями, презрительно и, скорее всего, завистливо, кривили накрашенные рты и заворачивали очередные бумаги. Терпение требовалось адское. Нервы у всех были на пределе. Наконец был назначен день бракосочетания. Лялька позвонила вечером Тане, сказала, что не верит в благополучный исход мероприятия. Наверняка в последний момент эти суки что-нибудь придумают, найдут к чему придраться. Лялька ревела и хлюпала носом. «Все будет хорошо», — успокаивала ее Таня. «Ты, главное, до свадьбы не давай, а то вдруг передумает. Целомудрие — залог успешности брака». Они дружно заржали, ситуация разрядилась. Лялька встала под холодный душ, выпила рюмочку коньяка, забралась в постель, уткнулась в подмышку безмятежно спящего Этьена и через десять минут спокойно уснула. Все-таки нервы у нее были железные, да и выдержки не занимать.